Глава 13. Я проснулась, взглянула на часы, было около полудня и вскочила с постели с мыслью о том, что опоздала на работу. Мне не стоило делать таких резких движений. Во-первых, потому что перед моими глазами запрыгали разноцветные искорки, как следствие вчерашнего лёгкого сотрясения мозга, а во-вторых, на работу мне уже можно не ходить. Корнилова решила, что я со своей задачей справилась. Поэтому в отдельем мне больше делать нечего. Я ведь вчера толком ничего никому и не объяснила. Едва ли не все сотрудники дома быта видели, как Мазурова грузили в машину скорой психиатрической помощи, и все слышали, как он при этом громко признавался в своей причастности ко всему, что там в последнее время происходило криминального. Поскольку маньяка направили на лечение, люди решили, что теперь наконец-то наступила долгожданная полоса спокойствия клиентки обещали сегодня навестить меня и расплатиться окончательно это меня совсем не вдохновляло мне предстояло жестоко разочаровать Корнилову и Бережковскую цепочка преступлений для расследования которых они меня наняли пока что так ещё и не была раскрыта целый месяц кто-то держал в страхе сотрудников фирм арендовавших офисы в здании на Обуховской 5 а также их посетителей люди только и говорили о том, кто за всем этим стоит и обсуждали, что ещё может произойти. Даже у здорового в такой обстановке нервы сдадут, что уж говорить о человеке, имеющем психиатрический диагноз в истории болезни. Совсем неудивительно, что у Мазурова началось обострение, и он чётко вписался в общую концепцию событий. Но кто же реально за всем этим стоит? На чьей совести смерть чистоколова, синичкина и диряпкина? Я вновь улеглась в постель и задумалась над новой версией. Из моей головы не выходили странные визиты Зимцова к арендаторам. Позавчера я предположила, что он решил использовать трагические события, происходящие в доме бытовых услуг, для того, чтобы разорвать контракты с арендаторами, не выплачивая им при этом неустойки. а впоследствии заключить с другими бизнесменами новые договоры на более выгодных условиях. Теперь, когда стало ясно, что всё это замутил вовсе не Мазуров, мне следовало пересмотреть роль арендодателя в свете этой или другой версии. Не исключено, что за недавними ЧП стоит лично Александр Ильич и или его совладельцы. Но объективности ради На другую чашу весов я мысленно положила аргументы в защиту Зинцова и его компаньонов. С какой же всё-таки целью основной арендодатель обходил свои владения? Да для того, чтобы присмотреться к своим контрагентам и понять, кто из них ведёт подрывную деятельность в доме быта. Мне в голову, теперь уже больную, вновь пришла мысль о том, что смерти сотрудников в доме быта могут быть выгодны похоронному агентству. Их почему-то так много развелось в нашем городе, что идёт чуть ли не конкурентная борьба за покойников. Дело уже доходило до комических эпизодов. Как-то в газете я увидела отрезной купон. Его предъявителю был обещан гроб в подарок. У кого-то, видимо, не хватило ума написать, что при заказе полного комплекта ритуальных услуг гроб ему предоставят бесплатно. Если в одном месте что-то убывает, то в другом нечто непременно пребывает. Вдруг в башку владельца ООО Пантеон как раз и пришла умная мысль о том, что можно и собственно ручно обеспечить себя новыми заказами. Когда человек умирает на своём рабочем месте, его коллеги в большинстве случаев берут на себя все хлопоты по проведению похорон. кому бы обратились сотрудники турфирмы 5 континентов, бюро товарных экспертиз и страховой компании Полис 2000. Ну, конечно же, в фирму, расположенную на цокольном этаже. Зачем им искать кого-то ещё? Я ещё немного полежала, разсуждая об этой возможности, но ничего нового мне в голову так и не пришло. Время было уже почти обеденное. Я осторожненько встала с кровати, добрела до ванной комнаты, а затем и до кухни. Конечно, в моём состоянии отнюдь не рекомендуется пить крепкий кофе, но я всё равно смолола арабику, уговаривая себя, что сотрясение у меня самое лёгкое, поэтому мне можно питаться как абсолютно здоровому человеку, а завтра я вновь приступлю к работе. Крепкий душистый напиток взбодрил меня. Бутерброды с чёрной икрой, презентованные мне бывшим клиентом, имеющим бизнес в Астрахани, придали мне сил. И я принялась наводить в квартире порядок, ведь скоро ко мне должны были пожаловать гости. Конечно, ничего сверхсложного я не делала, просто рассовала вещи, валявшиеся на виду по шкафам, смахнула с мебели пыль и протёрла зеркала в ванной комнате и в прихожей, переоделась, причесалась, сделала лёгкий макияж, уселась в кресло и принялась ждать своих клиенток. Они обещали приехать в начале седьмого. Стрелки моих часов показывали без четверти пять. Скуки ради я решила погадать на тему перспектив дальнейшего расследования и бросила кости. Сочетание чисел шесть плюс двадцать плюс двадцать семь выпадало довольно таки часто, и я наизусть помнила, как именно оно трактуется. Необходимо осмотрительно вести себя, сообщили кости. Итак, осмотрительность. Если отнестись к этому предостережению буквально, Мне следует продолжить работу в швейном ателье в качестве менеджера по работе с персоналом. При этом не стоит отказываться и от видеослежения. Ну разве что камеры установить в других местах, ведь в Ирисе теперь уже следить не за кем. Там я не доверяю только Корзун, но она сидит бок о бок со мной. Размышления над трактовкой выпавшей мне комбинации на какое-то время заняли мои мысли, и я даже не заметила, как маленькая стрелка часов Нановала цифру 6 на циферблате. Наконец раздался звонок в дверь. Я вышла в прихожую и впустила своих клиенток. Татьяна Александровна, это мы. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Корнилова вручила мне прозрачный пластиковый пакет с фруктами. Нормально, ответила я. Вижу, моя племянница хорохорится, явно не поверила мне Бережковская. Танечка, не обманывайте нас. Видок у вас бледненький. Ну ещё бы такое пережить. Заступилась за меня Ольга Николаевна. Наташа, что ты тортик так -то груди прижимаешь? Отдай его Татьяне Александровне. Вот, возьмите. И Наталья Петровна презентовала мне торт Наполеон. Надеюсь, чай у вас есть? Отметим окончание вашего расследования. Конечно, для такого случая нужно шампанское, но вы ещё так слабы, а Оля за рулём. Чаю, простите, у меня в доме нет. Могу предложить вам только черный кофе. Мы не против, да, Оля? Осведомилась моя тетка. Конечно, подтвердила та. Проходите в гостиную, сказала я и направилась в кухню. Занявшись приготовлением кофе, я раздумывала, как бы по деликатнее преподнести своим клиенткам новость, что праздновать-то в сущности пока что нечего, но так и не нашла более или менее мягких выражений. А почему, собственно, я должна с ними миндальничить? Скажу как есть. С этой мыслью я и вкатила в гостиную столик, сервированный кофейными приборами, фруктами и тортом, разрезанным на куски. Танечка, я же могла бы вам помочь, запоздало опомнилась Бережковская. Вы бы только сказали, я бы с радостью. Да, а я бы помыла бы и порезала фрукты, посхватилась Корнилова. А кто же вам запрещал мне помочь, подумала я. Сидели здесь и терещали безумалку, и всё об одном и том же. Как же, мол, хорошо, что они догадались нанять частного детектива. Ни у кого, мол, мозгов на это не хватило, только у нас, лялята поля. Я разлила кофе по чашкам. Дамы торжественно подняли их, словно фужеры с шампанским. Наталья Петровна встала и произнесла тост. Предлагаю выпить за то, что хорошо кончается. Если в первый раз эти женщины пришли ко мне испуганные мрачными перспективами, то сегодня они явно пребывали в эйфории от того, что теперь ничто уже не угрожает ни их жизням, ни бизнесу. Неудивительно, что они чокнулись чашками. Я же воздержалась от этого неуместного жеста. А ещё ничего не кончилось, пригубив кофе, сказала я прямым текстом. Как это не кончилось? Рука у Бережковской дрогнула, Кофе выплеснулся из чашки, коричневые капли попали на её светлую юбку. Она взяла салфетку, промокнула пятно и растерянным тоном произнесла: "Мазурова отправили в психбольницу. Там ему проведут медицинское освидетельствование. Если его признают ненормальным, он до конца своей жизни так там и останется. А если окажется, что он всё же вменяем, его будут судить. Он за всё ответит по полной". Суда над Мазуровым не будет, уверенно заявила я, в дребезги разбивая своим заявлением иллюзии клиенток. Николай психически болен, а что касается всех этих преступлений и происшествий, за которые он взял на себя ответственность, на самом деле он не имеет к ним никакого отношения. Конечно, он много чего наговорил, но всё это было лишь плодом его больного воображения. Как это не имеет? Татьяна Александровна, вы себя хорошо чувствуете? Вы просила меня Корнилова. Всё-таки вам надо было обратиться к врачу, а не полагаться на самолечение. Самочувствие моё бывало и получше, честно призналась я. Только на ясность моих мыслей это никак не влияет. Мазуров в некоторой степени тоже жертва взрывоопасной обстановки, сложившейся за последнее время в доме бытовых услуг. Всё общее напряжение негативно повлияло на его психику и спровоцировало обострение шизофрении. Он начал разговаривать сам с собой, прислушиваться к неким потусторонним голосам и совершать неадекватные поступки, продиктованные ему откуда-то свыше. Причём это обострение началось всего несколько дней тому назад, и его письма подтверждение этому, но они носили не угрожающий, а предупреждающий характер. Погодите, перебила меня Ольга Николаевна. Но вы же сами зачитывали нам письмо, полученное Баутиной, В нем содержались явные угрозы в адрес инвалидов, слепых работников учебно-производственного комбината. Понимаете, у Мазурова своя извращенная логика. Он решил, что спасти кого-то от наступления апокалипсиса возможно лишь за благовременно напугав его, то есть дав людям некоторым шанс очистить помещение до того, как оно взлетит на воздух. Владельцы фотостудии и мастерской по ремонту обуви испугались и съехали. А Баутина отнюдь не спешила это делать. Это понятно, найти небольшие новые помещения для фотосферы и башмачка и сундучка совсем не сложно. Другое дело отыскать и арендовать другое помещение для инвалидов по зрению. Для них переезд с насиженного места был бы сродни катастрофе. Я, кажется, догадываюсь, по какому принципу Николай рассылал эти письма, сказала Корнилова. Он предупреждал об апокалипсисе. Те фирмы, чьими услугами пользовался, Мазуров частенько отдавал обувь в ремонт, да и фотографии, я знаю, он распечатывал, а этих слепых Николай, наверное, просто пожалел. А как же ломбард, а съедулась Бережковская? Ломбард Корона тоже закрылся. Не думаю, что твой техник закладывал там золотишко. Он одевался не намного лучше бомжа. Сам он, может, и не закладывал, а вот его мамаша вполне возможно это делала. Ольга Николаевна на какое-то время замолчала и поднесла к Арту кусочек торта. Наполеон действительно свежий. Нас с тобой, Наташа, не обманули. Вот что, Оля, ты нам тортом своим зубы-то не заговаривай, напустилась на подругу Бережковская. Что тебе известно про мать Мазурова и почему ты никогда мне о ней не рассказывала? Да я сама только сегодня о ней узнала. Оказывается, мама Николая некогда занимала очень высокий пост. В советское время она была партийной номенклатурщицей, а в 90-е перешла в городскую администрацию, курировала торговлю. И откуда же ты об этом узнала? осведомилась Наталья Петровна, несколько ошарашенная этой новостью, а скорее тем, что она прошла мимо её ушей. Мне Лена рассказала. Какая Лена? встрепенулась я. Елена Фёдоровна Корзун, пояснила Ольга Николаевна. Она пришла сегодня на работу, услышала, что тут вчера произошло, и явилась ко мне в кабинет с повинной. В чём именно она признала себя виновной, спросила я. Оказывается, она знала, что Мазуров состоит на учёте у психиатра. Естественно, они ведь с Мелиховой были подружками, а Марина, родственница Николая, прокомментировала Горешковская. Я только одного не пойму. Зачем Мелеховой понадобилось устраивать на работу своего двоюродного дядьку шизофреника? Вот как раз об этом я и хотела рассказать, а ты, Наташа, мне не даёшь, всё время перебиваешь. Всё, всё, Оля, я молчу. И Бережковская занялась тортом. Короче так. Года 2 тому назад Лена заметила, что с Мариной происходит что-то неладное. Ей постоянно кто-то названивает и что-то от неё требует. Однажды Марина даже расплакалась, и Корзун поинтересовалась, что у нее случилось. Марина не сразу, но все-таки сказала, что одна дальняя родственница требует, чтобы она устроила на работу ее сына больного шизофренией. Николай раньше на швейной фабрике работал, но что-то там такое отчебучил, и его вынудили уволиться. Мельхова прекрасно понимала, что Николаю выреси делать нечего, у него в любой момент может начаться обострение. И в этом случае не избежать скандала. Она отказала Мазуровой старшей, и та стала шантажировать Мелихову: "Не возьмёшь Колю на работу, я тебя ославлю так, что ты из этого ателье вылетишь. А если устроишь его, подарю тебе кое-что из своих фамильных драгоценностей". "Ну всё понятно, Марина девушка меркантильная", сказала я. Поэтому она решила всё же трудоустроить дядю Колю. а о возможных последствиях предпочла больше не задумываться. "Выходит так", кивнула Корнилова. "Лена мне сказала, что она отговаривала Мелихова от этого шага, но тщетно. Куш не знаю, можно ли верить Лене Корзун", развела руками. "Швеи говорили, что она сообщила Мазурову, будто его вскоре уволить собираются, а мне она совсем по-другому ситуацию представила. Лена мне и об этом случае рассказала". Когда она увидела у вас на столе личное дело Николая, то решила, что вы до чего-то докопались, и посоветовала Николаю быстренько написать заявление на увольнение. Он патетично заявил ей, что не сделает этого, потому что у него очень серьёзная миссия, которую он обязательно выполнит. Корзун заподозрила, что техник уже на грани очередного обострения, но мне она об этом не сообщила. И Ольга Николаевна осуждающе покачала головой. Оля, да как же она сказала бы тебе об этом, если все знали, что ты ему симпатизируешь? Не постеснялась напомнить об этом факте Бережковская, заставив подругу покраснеть. Ладно, с Мазуровым мы вроде бы разобрались, поспешила я замять эту деликатную тему. Татьяна Александровна, вы уверены, что Николай действительно ни к чему не причастен? уточнила Корнилова. Абсолютно. Но ведь он признался в убийствах трёх молодых людей. Да, признался, сказала я. Ему очень хотелось выглядеть вершителем чужих судеб. Вот он и взял на себя вину. Я поинтересовалась подробностями. Во время нашей знаменательной беседы на чердаке Мазуров заметно путался в деталях, повторяя то, что ему якобы вещал какой-то голос. Нет, я твёрдо убеждена, он не мог самостоятельно спланировать и совершить эти три убийства, причём так, чтобы все они выглядели несчастными случаями. А что вы думаете насчет лифта? Не поднимая на меня глаз, поинтересовалась Ольга Николаевна. Это тоже не его рук дело, не раздумывая заявила я. Вы же сами говорили, что его в то время не было в здании и дома быта. Не было, подтвердила владелица Ириса. Он ездил за запчастями для швейных машин, а вдруг он незаметно вернулся? Еще несколько дней тому назад подобные же вопросы я задавала самой Карниловой, а она отвечала на них отрицательно. Теперь мы словно поменялись ролями. Оля, ну что ты себя тежь заешь? Опять набросилась на неё Бережковская. Если Татьяна Александровна сказала, что это не Мазуров подстроил тот случай с лифтом, значит не он. Она знает, о чём говорит. Ну хорошо, закроем эту тему, а Николаю больше ни слова. Оля, извини, но мне всё-таки хотелось бы знать, что такое он затевал на чердаке? И Наталья Петровна устремила на меня вопросительный взгляд. Он приволок туда кучу петард, построил из них пирамиду и собирался разом поджечь всё это пиротехническое хозяйство. Конечно, здание от этого на воздух не взлетело бы, как он рассчитывал, но пожар начался бы. Ведь там масса деревянных балок, стропил. Огонь по ним быстро распространился бы на всё здание, а если и перекрытия в нём деревянные, пламя пошло бы вниз. Жуть, воскликнула Бережковская. Наташа, будь уверена, до твоей пальмиры огонь не успел бы дойти, осадила подружку Карнилова. Пожарная часть рядом, так что у тебя имелся бы шанс избежать ущерба. Чего не скажешь о моем Ирисе. Все-таки четвертый этаж — это не первый. Если не огонь, то вода к нам непременно бы просочилась. Оля, а с чего ты взяла, что я о самой себе так забеспокоилась? Я может о слепых прежде всего подумала. Ну конечно, так я тебе и поверила. Не ссорьтесь, дамы, сказала я примиряюще. Да мы и не ссоримся, Наталья Петровна вылила в свою чашку из кофейника остатки кофе. И не до ссор нам сейчас, если всё это заварил не Мазуров, то кто же тогда? Да, Татьяна Александровна, что вы думаете об этом? спросила Корнилова. Помнится, вы выдвигали версию о том, что Зимцов хочет всех нас выселить. Ничего поновее у вас нет? Вообще-то у меня появилась ещё одна версия, призналась я. Так что же вы молчите? Боюсь, что она покажется вам крайне нелепой, но в моей частной практике чего только не случалось. Не томите нас, попросила Бережковская. Скажите поскорее, что ещё пришло в вашу светлую голову? Кстати, вы натуральная блондинка. Я кивнула, удовлетворив профессиональный интерес владельца салона красоты, и заявила: В цокольном этаже дома быта располагается агентство ритуальных услуг. В этой сфере сейчас такая высокая конкуренция. Вот я и подумала, что ООО Пантеон вполне мог развернуть подобную деятельность с целью привлечения клиентов. Вы случайно не знаете, не эта ли фирма занималась организацией похорон Чистаколова, Синичкина и Дерепкина? Да, Серёжу Чистаколова точно они хоронили, припомнила Наталья Петровна. Насчёт двух других погибших мне ничего не известно. А тебе, Оля? Тело Макса из морга привезли к дому быта, чтобы коллеги с ним попрощались. И, по-моему, на борту катафалка была надпись Пантеон. Что касается Анатолия Синичкина, то тут я ничего сказать не могу. Да, скорее всего, это же фирма его и хоронила, Бережковская задумалась. Нет, у меня в голове всё это не укладывается. Разве такое возможно убить человека? чтобы потом заняться его похоронами. Какое же это кощунство. А я бы не удивилась, если бы и владельцы пантеона пошли бы на такой шаг, высказала своё мнение Корнилова. В прошлом году умерла одна моя одинокая соседка по дому. Она доверила мне хранение похоронных сбережений, поэтому мне воле неволе пришлось заниматься её похоронами. Так вот, у меня сразу возникло мысль: что надо обратиться в это агентство, которое у нас в цокольном этаже располагается. Дело было в субботу. Их телефонный номер я не знала, поэтому решила туда съездить. Захожу, а там музычка весёленькая играет, персонал в ярких одеждах. Я прямо диву далась. Конечно, когда я сказала, что пришла сделать заказ на полный комплекс ритуальных услуг, музыку они выключили, и менеджер накинул на свою оранжевую футболку чёрный пиджак. Но осадок у меня в душе всё равно остался. В тот день у кого-то из сотрудников пантеона был день рождения, но ведь его можно было бы отметить и после работы. Сущее безобразие, заявила Бережковская. А какой у них директор противный тип? У него три волосинки в два ряда, а мои мастера его причёской по полтора часа занимаются, каждую волосинку облизывают, а он сидит в кресле и капризничает. даже с Машкой Кашинцевой иногда проще было. Наташа, не напоминай мне об этой стерве, попросила Ольга Николаевна. Да я так, слову, в общем, эта версия не такая уж и фантастическая. Кстати, как раз в ту злополучную пятницу у нас Наташка, кассиршей из пантеона, стриглась. Я внесла ее фамилию в наш список. Бабулина вполне могла подменить пульверизатор. Да и масло в коридоре разлить с подручнее было бы тому. Кто здесь же на нашем этаже работает? Это ж надо, они меня похоронить раньше времени собрались. Наталья Петровна уже была в ней себя от бешенства. Танечка, какая же вы молочина, что догадались. Мне бы самой такое в голову ни за что бы не пришло. Вот изверги, душегубы. Поддержала свою подругу Корнилова и подцепила вилкой кусочек банана. Откровенно говоря, я совсем не ожидала, что моя новая идея найдёт такой живой отклик в сердцах моих клиенток. Я полагала, что они её забракуют, и мне придётся сосредоточиться на версии о причастности арендодателя ко всем недавним событиям. Татьяна Александровна, сказала Наталья Петровна. Поправляйтесь поскорее и продолжайте расследование. Если вам нужны какие-то лекарства, мы всё оплатим. Да, Оля. Конечно, подтвердила Ольга Николаевна. Любое обследование, лучшие в городе специалисты, лекарства, всё, что потребуется для вашего выздоровления, мы берём на себя. Вы жизнью из-за нас рисковали. Ничего этого не нужно, возразила я. Не настолько уж я больна, чтобы ходить по врачам. Завтра я планирую продолжить расследование, причём я намерена вернуться в ателье. Надеюсь, вы меня не спалили перед сотрудниками. Конечно нет, хотя ко мне многие обращались с вопросом, как это вы попали в нужный момент на чердак, а главное, как сумели оказать противодействие маньяку. Я старалась ни с кем не поддерживать разговоры на эту тему. Это было нелегко, но я справилась. Я умею держать язык за зубами. А ты, Наташа, никому не проболталась, что тетя Ана Александровна на самом деле частный детектив? Нет, коротко ответила Бережковская и потянулась за мандаринкой. Наташа, врать ты совсем не умеешь, строго сказала ей Корнилова. Признавайся, кому ты проговорилась? Хорошо, я скажу, только уж вы меня не ругайте. Всё равно она и сама уже догадалась. Я лишь подтвердила, что она права. Вы имеете в виду Баутину? догадалась я. Да, её, виновато кивнула Наталья Петровна. Ольга Николаевна грозно посмотрела на подругу. Ничего страшного, улыбнулась я. Я поняла, что Александра Львовна не поверила в мою легенду. Нам ведь приходилось с ней встречаться и раньше, когда я ещё в прокуратуре работала. Главное, чтобы больше никто не знал, что я частный детектив. От меня никто этого не узнает, заверила меня Корнилова. От меня тоже, сказала Бережковская. А вот Баутина способна она держать язык за зубами? Думаю, да, но на всякий случай я с ней поговорю. Татьяна Александровна, вы уверены, что завтра окажетесь в состоянии выйти на работу? Вам разве не требуется ещё несколько деньков отлежаться? Когда я вчера везла вас на вашем сетрае не домой, вид у вас был такой, что не позавидуешь. Я хотела отправить вас в больницу, но вы не пожелали. Да, я уверена, что завтра смогу работать в полную силу. Отлёживаться мне некогда, преступники ещё не пойманы. Ну вам виднее, Корнилова обескураженно развела руками. Вы знаете, как именно начнете работать над новой версией? Версиями, поправила я. Не забывайте, у меня их две: похоронный бизнес и арендодатели. Мне кажется, подала голос Бережковская, что следует сосредоточиться на первом варианте. Земцов, конечно, вел себя странно, но для серьезных подозрений в его адрес этого мало. Я тоже так думаю, поддержала подругу Ольга Николаевна. Александр Ильич старый больной человек. Да и положиться ему в бизнесе не на кого. Как я вам уже говорила, его зять законченный алкоголик. Турковский далеко, в Санкт-Петербурге, у него портовый бизнес. Доходы с этой аренды для него это мелочь, на карманные расходы. Для меня пока что обе версии равноценны, сказала я и украдкой посмотрела на настенные часы. Корнилова перехватила мой взгляд. Татьяна Александровна, мы вас, наверное, сильно утомили. Всё, мы уходим. Только решим ещё один очень важный вопрос. И Наталья Петровна многозначительно посмотрела на Ольгу Николаевну. Она встряпенулась, полезла в свою сумку и достала пухлый конверт. Вот, это, так сказать, плата за ваши труды. Не слишком ли это щедро? спросила я, заглянув в конверт. Дело-то ведь ещё не закончено. Не слишком, заверила меня Корнилова. Здесь и ваша зарплата за работу выресе. Вы ведь попутно столько вопросов решили в пользу моего ателье, так что всё это заслужено. Спасибо, сказала я. Всё, Оля, вставай. Некогда нам и дальше в гостях рассиживаться, Бережковская протянула руку подруге. Та встала из-за стола без посторонней помощи и направилась в прихожую. Наталья Петровна последовала за ней. Клиентки ушли, но у меня в ушах ещё долго стояло их непрерывное щебетание. Это отвлекало меня. Я отнесла в кухню пустые тарелки и чашки. Всё, что принесли мне клиентки, практически они же сами и съели. Осталось лишь половинка яблока.